Его упоминание о лунном затмении было всего лишь небрежным замечанием. По крайней мере, Джулиан рассчитывал, что его слова будут восприняты именно так. Он упомянул о затмении, чтобы поддержать разговор. С Айем Мур его будет отлично видно. «Кажется, оно начнется около половины двенадцатого. А ты увлекаешься астрономией, Сэм?» самант очевидно, восприняла его слова как своего рода приглашение. «И такая самонадеянность кузины...» вызвало у Джулиана вспышку раздражения. Но он всячески постарался скрыть это, памятуя о том, как много она ему помогла. Последние восемь месяцев кузина часто наезжала в Броттон-Мэннер из Винчестера, задавшись целью помирить свою мать с ее братом, отцом Джулиана. Визиты Саманта становились все более продолжительными, поскольку с каждым разом она находила для себя все больше дел в поместье, как в восстановлении самого особняка, так и в организации проведения турниров, церковных празднеств и исторических инсценировок, которые Джулиан разрешал проводить на землях поместья ради получения дополнительных доходов для семьи бриттов. Ее помощь оказалась настоящим подарком судьбы, так как остальные родственники Джулиана давно сбежали из родового гнезда, а Джереми, Унаследовав его, на двадцать шестом году жизни способствовало лишь его разорению, приглашая к себе приятелей хиппи, и в результате довел поместье до ужасного состояния. Однако, несмотря на всю признательность Саманте за помощь, Джулиан не хотел, чтобы кузина так выкладывалась. Он чувствовал себя виноватым, видя какой громадный объем работы она тащит на себе исключительно по доброте душевной, и тщетно пытался изыскать для нее хоть какое-то вознаграждение. У него не было лишних денег — Не говоря уже о том, что Саманта в них не нуждалась и не приняла бы, даже если бы ей предложили, затон он щедро делился с кузиной заботами о собачьей своре, а также своими познаниями о Дербешире и увлеченностью его красотами и достопримечательностями. Желая, чтобы она чувствовала себя желанной гостьей в бротон Броттонменнере как можно дольше, Джулиан предлагал ей то единственное, что имелось в его распоряжении — редкие прогулки, Со сворой гончих и разговоры обо всем. И в результате она неверно восприняла его рассказ о затмении. Я вовсе не собирался. Он пнул носком ботинка край гравиевой дорожки, где под стрелкой пушистого дуванчика зеленели зубчатые листья. Извини, Сэм, у меня сегодня важное дело в Мейденхолле. О, забавно, — подумал Джулиан, — что один и тот же звук может придать всю гамму чувств. От осуждения до восторга. Как глупо с моей стороны. — пробормотала Саманта. — Не понимая, почему я вообразила, что тебе хотелось. — Ладно, забудь. Я с удовольствием составил бы тебе компанию. Он надеялся, что его слова прозвучали искренне. Если бы заранее не договорился об этой встрече. Так уж вышло, ты понимаешь. — О, да, — сказала она. — Нельзя разочаровывать твою Николь, Джулиан. Одарив его на прощание умеренно ироничной усмешкой, она нырнула под нижнюю ветвь глицинии и подхватила корзинку для пикника. «Может, в другой раз?» — предложил Джулиан. «Как скажешь». Не взглянув на него, она прошла мимо, проскользнула в калитку и скрылась во внутреннем дворе Броттенменера. Чувства Джулиана выразились в порывистом вздохе. Он не понимал, что заставляет его медлить. «Извини», — тихо сказал он уже после ухода Саманты, «но это важно. Если бы ты знала, насколько это важно, то поняла бы меня». Джулиан быстро поехал в сторону ущелья Пэдли, но сначала свернул на северо-запад, к Байкуэллу, где пронесся по средневековому мосту, соединившему берега реки Уай. Он использовал время пути для повторения своей убедительной речи, и когда достиг подъема к Мейденхоллу, то почувствовал уверенность, что еще до конца этого вечера его усилия принесут желаемые плоды.